Глава 68. Подстроенное нападение. Письмо от лорда Брентфорда чрезвычайно удивило Финеса. Он и словом не перемолвился с графом с того самого дня, когда тот яростно выругал его за дуэль, дав понять, что считает его поведение низким и недостойным. Наш герой дуэли отнюдь не стыдился, но понял, что примирение между ними невозможно. Теперь же оскорбленный аристократ Прислал учтивое приглашение. Написано, оно было леди Лорой, но от имени самого лорда Брентфорда. Финниас ответил, что почтет ужин с графом за честь. К тому времени парламент заседал почти месяц. Уже наступил март. Финниас ничего не слышал о леди Лори и, пока не увидел на конверте ее почерк, не знал даже, что она в Лондоне. Ему было известно, что она не вернулась к мужу и всю зиму провела с отцом в Солсби. Финниас также слышал, что в Солсбе приезжал лорд Чилтерн. Свет обсуждал разрыв мистера Кеннеди с женой. Половина утверждала, будто последняя, если и не изменяла мужу, то по меньшей мере пренебрегала обязанностями жены. Другая половина заявляла, что мистер Кеннеди обращался с супругой очень дурно, и подобного не стерпела бы ни одна женщина. Ходили даже слухи, что с пикника в саду герцога Амнийского леди Лора ушла с любовником. И нашлись болтуны, которые намекали, будто одновременно с ней исчез и один холостой помощник статс-секретаря. В ответ на это, однако, показал зубы лорд Чилтерн, столь явно демонстрируя нешуточную готовность вцепиться кому-нибудь в глотку, что никто более не осмеливался повторять эту сплетню. Впрочем, вскоре стало ясно, что слух не имеет отношения к действительности. Лора Кеннеди поселилась в имении отца. Мистера Кеннеди Финниас не видел ни разу с тех пор, как приехал в Лондон. Тот, хоть и входил в кабинет министров, не вернулся в столицу на открытие парламентской сессии и не присутствовал на заседаниях кабинета в период каникул. В газетах напечатали, что он болен, но в частном порядке судачили, что он не решается показаться на люди после того, как от него ушла жена. Наконец, однако, покинутый муж явился в Лондон, и Финниас увидел его в палате общин. Затем, когда было созвано первое после возвращения мистера Кеннеди заседание Кабинета министров, стало известно, что тот ушел со своего поста. В палате общин об этом не было сказано ни слова. Мистер Кеннеди подал в отставку из-за пошатнувшегося здоровья, и достойный пэр, лорд Маунт Тисл, ранее известный как сэр Мармадьюк Моркомп, вернулся на пост канцлера герцогства Ланкастерского вместо него. Премьер-министру бывает отрадно иметь полезного статиста, коего можно выводить на сцену и удалять с нее по мере необходимости. Обыкновенно, правда, случается так, что, будучи принужден сцену покинуть, статист ожидает награды. Лорд Маунт Тисл, когда его вновь призвали в Высочайший Совет, немедленно увидел, как впереди забрежил титул виконта. Несколько дней спустя, уже после того, как было получено приглашение от лорда Брентфорда, но до того, как состоялся сам ужин, Финнес в одном из кулуаров палаты общин столкнулся с мистером Кеннеди. Избегнуть разговора было невозможно, разве что они не пожелали бы замечать друг друга вовсе, словно после ссоры. Финнес видел, что мистер Кеннеди колеблется, и потому решился действовать первым. Он приветствовал бывшего приятеля в дружеской манере, пожав тому руку, и готов был отправиться дальше. Но мистер Кеннеди хоть и замялся вначале, теперь удержал его. «Если вы не заняты, Финн, я хотел бы поговорить с вами минутку», — сказал он. финнис занят не был и позволил экс-канцлеру герцогства Ланкастерского увлечь себя под руку в Вестминстерский зал. «Вы, разумеется, знаете, какое несчастье со мной приключилось», — начал мистер Кеннеди. «Да, я слышал об этом». «Все слышали». Это одно из ужасных последствий такого удара. То, что случилось, конечно, очень печально. Я весьма огорчен. Ведь вы оба были моими близкими друзьями. Да, да, были. Вы виделись с ней в последнее время? Ни разу с июля. Вы помните тот пикник у герцога? О да, утром того дня я говорил с ней в последний раз. Тогда она меня и покинула. Завтра я ужинаю у лорда Брентфорда. Думаю, она будет там. Да, она в городе. «Я видел ее вчера в отцовском экипаже, полагая, у нее не было причин уходить от меня. Об этом, как вы понимаете, я судить не могу». «Убежден, у нее не было причин уходить», — повторил мистер Кеннеди. Финнис, слыша это, не мог не вспомнить всего, что ему рассказала леди Лора, и подумал, что едва ли у женщины может быть причина весомее. «Мне кое-что не нравилось, и я сказал об этом». «Думаю, так обычно и бывает». «Разве жена не должна прислушиваться к предостережениям мужа?» «Боюсь, женам редко это нравится». «Но можем ли мы всегда получать только то, что нам нравится?» «Мне кажется, нет. А если бы могли, неужто это пошло бы нам на пользу?» Мистер Кеннеди умолк, но так как Финнес воздержался от дальнейших замечаний, продолжил. Они к этому моменту прошли примерно треть зала. «Я сейчас думаю не столько о своем удобстве», сколько о ее репутации и будущем поведении. Разумеется, лучше всего будет, если она ко мне вернется. Что ж, возможно, это и было бы лучше. Разве она не дала обет оставаться вместе в горе и в радости?» — с превеликой серьезностью вопросил мистер Кеннеди. «Но, видите ли, несовместимость характеров всегда... Э, всегда считалась... Э, вы меня понимаете?» «Я намерен добиваться ее возвращения». «Не хочу прибегать к помощи закона, во всяком случае, пока. Согласитесь ли вы передать сообщение от меня ей и графу?» Финиесу показалось, что мистер Кеннеди не мог выбрать менее подходящего посланника. Он, однако, не осознавал, что в этом крылась некоторая хитрость. Так леди Лора должна была понять, что, по крайней мере, супруг уже не обвиняет ее в наличии любовника. Наш герой немного замялся, прежде чем ответить. «Разумеется, я бы с радостью помог, будь это возможно. Не вижу, однако, как обратиться с подобным графу. Я собираюсь к нему на ужин, но, право же, не знаю, почему он меня пригласил. Мы с ним нынче в скверных отношениях. Он услышал ту глупую историю о дуэли и более не желает со мной говорить». «Я тоже слышал о дуэли», — нахмурился мистер Кеннеди, вспомнив, как жена была с ним нечестна. «Все слышали». Но это стало между мной и графом, так что я едва ли могу сейчас вмешиваться. Пригласите лорда Чилтерна и поговорите с ним». «Поговорить с Чилтерном? Никогда. Он, пожалуй, проломит мне голову». «Съездите к графу сами». Я пытался, и он не захотел меня видеть. «Напишите ему». Писал, но он вернул письмо нераспечатанным. «Напишите жене». Писал и ей. Она ответила лишь одно. «Это совершенно невозможно». «Но она должна вернуться». Так велит закон Божий и указывают законы человеческие. Я хочу, чтобы кто-нибудь растолковал ей это мягче, чем выйдет у меня самого. Графу я, разумеется, писать более не могу». Беседа их закончилась обещанием Финиаса поговорить с леди Лорой, если представится такая возможность. Когда нашего героя проводили в гостиную лорда Брентфорда, он обнаружил там не только леди Лору, но и ее брата. Лорда Брэндфорда не было, зато присутствовали Барингтон Эрл, а также лорд и леди Кантриб. «А ваш отец к нам не присоединится?» спросил Финниас у леди Лоры после первых приветствий. «Надеюсь, присоединится», — ответила она. «Не знаю, почему он не идет. Куда он запропастил Освальд? «Мы вернулись вместе полчаса назад. Полагаю, он переодевается медленнее, чем я», — сказал лорд Чилтерн. Финниас понял, что отец и сын примирились, И быстро пришел к заключению, что валит также скоро помирится с возлюбленным, если этого еще не произошло. Мысль отозвалась в душе эхом прежних страданий, как, случается, продолжают ныть виски после того, как прошла головная боль. Наконец, в гостиную вошел хозяин дома. «Это все Чилтерн. Держал меня на ветру, пока насквозь не продуло. Вот единственное преимущество молодости, которое я готов признать. «Ей нипочем восточный ветер!» Теперь Финиас окончательно уверился, что Вайлет помирилась с женихом, и отзвук прежней боли стал куда явственнее. «Милая Вайлет. Впрочем, в конечном счете ей не доставало той нежной, уступчивой женской мягкости, которая делала столь неотразимой Мэри Флотт Джонс. Граф, вновь извинившись за опоздание, в особенности перед леди Кантриб, которая была единственной дамой среди собравшихся, кроме его дочери, подошел к нашему герою и дружески пожал ему руку, после чего отвел к окну и заговорил с притворной серьезностью. «Держитесь колонии, молодой человек, и никогда не вмешивайтесь в иностранные дела, особенно в Бланкенберге. Заверяю вас, милорд, больше не стану. А огнестрельное оружие оставьте конной гвардии и военному министерству. Я много слышал об этой истории с тех пор, как виделся с вами в последний раз, и беру обратно кое-что из сказанного тогда. Но дуэли — глупость, полнейшая глупость. Вот и ужин подали. Идемте». Граф провел к столу леди Кантриб, а ее супруг подал руку леди Лори. Барингтон Эрл последовал за ними, и Финиасу, пока они спускались в столовую, представилась возможность перемолвиться словом с лордом Чилтерном. «Выходит, ты опять в ладах с отцом?» «В некотором роде. Кто знает, надолго ли». Он хочет от меня трех вещей, а я не желаю ни одной из них. Каких же? Чтобы я пошел в парламент, чтобы разводил овец и быков, и чтобы охотился в его графстве. В первой я и носа не хочу казать. На втором наверняка разорюсь. А что до третьего, меня не возьмут ни в один охотничий клуб». О женитьбе при этом он не сказал ни слова. За столом присутствовало лишь семь человек, и со всеми Финиас был весьма близок, сейчас или прежде. Лорд лорда Кантрипа он служил под началом, и с тех пор, как тот стал его шефом, леди Кантрип была к финису чрезвычайно благосклонна. Она прекрасно понимала, как важно для супруга иметь представителя в палате общин, который ему по душе и на которого можно положиться без опасений, а потому использовала женское обаяние, чтобы Финиаса с ее мужем связывали не только служебные, но и дружеские узы. Прежде она пыталась применить свое искусство и к Лоренсу Фитцгибену, но совершенно безуспешно. Он угощался ее ужинами и принимал ее любезности, ровным счетом ничего не давая взамен. Но Финниас был по натуре человеком куда более благодарным и потому исполнял все, что от него требовалось. По крайней мере, пока не случилось это нелепое недоразумение с Ирландией. «Я опасалась чего-то подобного, раз такого человека, как мистер Монк, пригласили в кабинет министров. — сказала леди Кантриб супругу. Однако, хотя компания за столом была очень тесной, а все гости его близкими друзьями, Финниас так ничего и не заподозрил, пока комнату не покинули слуги, после чего обнаружил, что его заманили в ловушку. Атака началась в присутствии обеих дам и, без сомнения, была подготовлена заранее. О предмете ее лорд Кантриб говорил с нашим героем уже немало, а Барингтон Эрл и того больше. Лорд Брентфорд, сам член кабинета министров, сделал первый ход, спросив, действительно ли мистер Монк не желает отказываться от своего законопроекта. Барингтон Эрл заверил его, что мистер Монк определенно настроен продолжать. И Грешем намерен ему противостоять? поинтересовался граф. Разумеется, ответил Барингтон. Конечно, намерен, подтвердил лорд Кантриб. Я была бы в нем разочарована, если бы он этого не сделал, заявила леди Кантриб. Такого человека, как он, нипочем нельзя принудить», добавила леди Лора. Тут Финиас сообразил, к чему идет дело. Лорд Брэндфорд поинтересовался, сколько сторонников будет у мистера Монка в парламенте. «Зависит от того, насколько расхрабрятся консерваторы», сказал Барингтон Эру. «Если они осмелятся голосовать за такой либеральный законопроект лишь ради того, чтобы от нас избавиться, у них есть шанс на успех». «А что насчет наших людей?» — осведомился лорд кантрип «Лучше спросите об этом Финниеса Софина, ответил Барингтон. Ловушка захлопнулась. Нашему герою пришлось выдержать нелегкие полчаса, хотя о нем и было сказано много приятных слов. «Все желали, чтобы он остался на своей должности», — заявил лорд Кантриб. «Кроме одного-двух человек, которых я не стану называть и которые метят на его место» добавил Баррингтон, думая, что воспоминания о мистере Бонтини и ему подобных также могут подействовать на Финиаса, заставив переменить решение. Лорд Брентфорд заявил, что вовсе не понимает нашего героя и будет поражен до глубины души, если его молодой друг безрассудно последует в пустыню за неверными блуждающими огнями. Лорд Кантриб весьма недвусмысленно изложил неписанное правило государственных служащих. Человеку, занимающему официальную должность, Должность, действительно налагающую на него достаточно обязанностей, которые он может выполнять с честью для себя или своего дела, не нужно воображать, будто на нем лежит ответственность и за другие вопросы. О правах арендаторов в Ирландии пусть печется сэр Уолтер Моррисон, наверняка он так и делает. Финиас Фин отвечает лишь за то, что связано с Канадой, Ямайкой и Капской колонией. В свою очередь, Баррингтон Эрл весьма убедительно рассуждал о том, как устроены партии в целом, и в самых радужных красках рисовал преимущества государственной службы. Полагаю, однако, что доводы обеих дам были действеннее, чем доводы их родственников мужчин. «Нам было так приятно, что вы вошли в наш круг», сказала леди Кантриб, глядя на Финиса просительно и почти умиленно. «Мистер Финн знает, что с тех пор, как он впервые был избран в парламент, я всегда верила в его успех и чрезвычайно им гордилась», — произнесла леди Лора. «Если он нас покинет, будем оплакивать его, как падшего ангела», — добавила леди кантрип «Не скажу, что стану плакать, но едва ли что-то сможет огорчить меня столь же сильно», — подытожила леди Лора. Как был ему принимать просьбы столь настоятельные и столь лестные? Финиас предпочел бы отмолчаться, будь это возможно, но чувствовал, что обязан дать какой-то ответ. Делал он это не слишком убедительно, разумеется, не оправдываясь, но заявляя, что раз уж зашел так далеко, то должен следовать этим путем и дальше и принужден будет проголосовать за обсуждаемый законопроект. И его начальник, и Барингтон Эрл доказывали, во всяком случае пытались доказать, что он не прав. Выступать ему, разумеется, не потребуется, а его голос в поддержку партии наверняка останется незамеченным. Быть может, одна-две газетенки побронят его, но что для человека публичного подобные нападки. Утешением ему послужит то, что вся партия будет на его стороне. Финне смог лишь обещать, что подумает, и проговорил это тоном столь нерешительным, что убедил всех присутствующих мужчин в успехе их усилий. Две дамы, однако, придерживались другого мнения. «Кто бы и что бы ни говорил, он, в конце концов, поступит так, как сам сочтет правильным», — позже сказала леди Лора отцу. Впрочем, леди Лора была прежде влюблена в Финиаса и, быть может, отчасти сохранила чувство к нему до сих пор. «Боюсь, что он упрям, как мул», — в свою очередь заявила мужу леди Кантриб. «Если и так, он исправно тянет груз в гору», — ответил его милость. Но рано или поздно наступит момент, когда мул упрется намертво промолвила леди Кантриб. Впрочем, она в нашего героя никогда влюблена не была. Перед тем, как покинуть дом лорда Брэнфорда, Финиас улучил момент, чтобы сказать леди Лори о поручении, которое дал ему мистер Кеннеди. «Этого никогда не будет», — содрогнулась она. «Никогда! Никогда! Никогда!» «Вы не сердитесь на меня за то, что я заговорил об этом?» «О, нет. Если вы говорили по его просьбе. Он заставил меня пообещать». «Скажите ему, что это невозможно. Передайте, что я готова выполнить его указания в отношении моих обязанностей, если их можно выполнить, живя раздельно. В таких пределах я согласна признать его власть, потому что дала супружеские обеты. Но даже они не заставят меня вернуться в его дом. Меня это убьет!» Когда через день-другой Финниас повторил ее слова, или, во всяком случае, столько, сколько счел необходимым мистеру Кеннеди, Тот ответил, что в таком случае у него не остается иного выбора, кроме как искать справедливости в суде. «Я не сделал своей жене ничего такого, чего нужно было бы стыдиться», — заявил он. «Прискорбно, разумеется, если наши обстоятельства будут обсуждать в суде и комментировать в газетах, но порой необходимо пройти и такие испытания, и даже еще худшие, чтобы отстоять свои права и исполнить долг перед Создателем». В тот же день мистер Кеннеди отправился к адвокату, желая принять меры для возвращения супруги.